Глава восьмая Призраки оказались не такими уж и страшными существами. Конечно, в первые минуты я обмерла от страха и, выпучив глаза, смотрела на темно-синих мохнатых человечков. Они были разумными и даже разговаривали с портье. Пертис встретил их без всякого изумления и спокойно запросил удостоверение личности. И у Лорис они были. Протянутые квадратные карточки со штрих меня добили значит, правы были физики-теоретики и мама Алекса, что мы не единственные разумные существа в этой вселенной. Пусть речь идет всего лишь о призраках, но... Как ни посмотри, они разумные. И тогда я попробовала выйти на контакт. Смущаясь больше, чем на первом свидании с Алексом, я спросила у Лориса с накрашенными губами, с какой они планеты. «Меня зовут Лириана, милочка, а это мой муж Лерл». Дружелюбно произнесло инопланетное существо. И прибыли мы из планеты Лирасимус. «Похоже, вы очень любите букву «Л», — пробормотала больше себе под нос я, и наши гости вдруг хрюкнули. «А как у вас с погодой? Часто ли бывает холодно?» Неожиданный толчок под ребро заставил меня замолчать и испуганно посмотреть на портье. Пертис продолжал широко улыбаться, но в глазах явственно проступала паника. Похоже, я конфузилась перед первыми посетителями, только вот бы понять, в чем. Ох, милочка, погода у нас всегда ветреная, продолжала между тем Лириана. Поэтому мы и приехали отдохнуть у вас в более теплом климате. Ваши термальные ванны могут даже мертвого воскресить. Ее муж Лерл снова хрюкнул, Лорис его поддержала, и даже Петрис улыбнулся. А, так это не совсем хрюканье! «Это у них смех такой, буду знать». А я тоже вежливо улыбнулась. «Если сегодня вечером будет желание, приходите на нашу развлекательную программу». «А куда?» — заинтересовался Лерл. «Вся информация будет выдержана на информационном стенде». Я повернулась к Пертису за поддержкой, но призрак слушал с не интересом. Видимо, доски объявлений в их отеле нет». Вернее, будет объявлено за ужином. Лорисы довольно закивали. Пертис выдал ему ключи и позвонил в колокольчик, вызывая коридорного. А меня попросил достать рекламные брошюрки с нижней полки. Я нырнула под стойку, машинально забирая буклетики с нарисованным отелем. Так вот, как он выглядит снаружи. Огромный кирпичный особняк. Я обдумывая ситуацию. Пригласить-то я пригласила, а вот что я с ними буду делать, сама еще не знаю. Но не хороводы же водить, в самом деле. Я взглянула на большие круглые часы над камином. По местному времени сейчас только полпятого. До ужина я успею придумать конкурсы и темы для бесед, если они понадобятся. Фуф, чувствую себя начинающим массовиком-затейником. «Мы так рады, что приехали сюда!» — пропищала Лириана и захлопала глазками. «Вы самое милое человеческое существо, какое мы видели!» «Да, самое милое, поддокнул ее муж. обычные человеки нас сторонятся». «Вы необыкновенная», — пропела Лорис, и я смущенно засмеялась. А потом машинально сделала то, что обычно проделываю со знакомыми собаками, когда они хорошо себя ведут. Потрепала их по макушкам. Лорисы обрадовались еще сильнее и, наверное, утопили бы меня в комплиментах и в своем, как я тогда думала, искреннем восторге от встречи. Но к нам приближался жутко хмурый рыцарь в маске, и даже мне стало не по себе от его взгляда. Вытянутые рыжие зрачки безотрывно наблюдали за мной и, казалось, обещали смертную казнь. Только вот в чем моя вина, я еще не понимала, потому интуитивно встала поближе к Пертису. Если что, толкну портье под ноги рыцарю и убегу куда-нибудь. «Олеся, держи себя в руках, не поддавайся на провокации». Коридорный подлетел одновременно с хозяином и, раскланиваясь, пригласил призраков следовать за ним. Я пожелала Лорис разместиться с комфортом и даже помахала ручкой. — Что ты творишь? — просвистел рыцарь, почти дотягиваясь по тембру до Лорис. Странно, у него был красивый бархатный баритон. Я удивленно моргнула, но, встретившись с бешеным взглядом, принялась усиленно рассматривать столешницу. «Почему на тебе это? Где нормальная одежда?» Едва сдерживаемой злостью проговорил рыцарь. «Трудно выбрать приличное платье. Сегодня что, бал?» «Ага, вот он и пришел, час моей маленькой мести. Важно теперь насладиться им, прежде чем меня оттащат в подвал и запрут на веки вечные. Моя гениальная идея теперь показалась глупой и безрассудной. Кому и что я докажу? Но отступать уже поздно. То сделано, то сделано, так что... Я медленно вышла из-за стойки и демонстративно покружилась перед рыцарем. Юбка моя едва доходила до середины бедра. Рванными краями она напоминала юбку феи Динь-Динь. У племянницы Алекса была такая куколка в зеленом платье. Стильная юбчонка вышла. А то, что края платья не прошиты на шейной машинке, а торчат, словно их рвали бешеные собаки, так это издержки профессии. Не умею ее шить. Даже на уроке труда в школе не получалось сделать что-то нормальное. но ну, не из того места растут у меня руки. Зато считаю хорошо. Рукава я, правда, обрезала не в пример аккуратнее. Получилось легкое декольте, выгодно подчеркивающее бюст и плечи. Подружка Лена всегда говорила, что плечи у меня красивые, грудь тоже, и их нужно подчеркивать. Вот я и вспомнила подружки на советы. Решила последовать и вышла довольно успешно. Пертису мой наряд понравился. Пока мы тут стояли, он чуть косоглазие не приобрел. «Разве в таком ходят на бал?» — ласково спросила я. «По-моему, хороший наряд вышел. Я сама сделала. Цени. Стараюсь соответствовать обстановке». Зубной скрежет подсказал, что мои старания явно не оценили. «Что ж, ему же в хуже. Буду добивать морально». «Вы отстали от моды лет на триста», — заявила я. Сейчас никто не носит камзолы, левреи, эти странные штаны и башмаки. А парчевая ткань — это же жуть, как неудобно. Хочу довести до твоего сведения, что сегодня в моде комфорт. Легкие юбки, джинсы и шорты носят даже в офис. Человеку должно быть удобно на рабочем месте. А у вас жарко и камин работает. Устроили Турцию. Может, призраки не потеют, но мне было бы душно работать в трехслойной одежде». Крестив руки на груди, черный рыцарь стоически ждал, пока я донесу до него весь свет своей премудрости. Когда я закончила, он совсем не в тему грозно рявкнул. «Марш переодеваться. И без глупостей. Потом проведем разъяснительную беседу». «Ну, мое платье — новое веяние моды, я хотела...» «Быстро!» — рявкнул он. «И я обиделась. Он что, совсем ничего не понял, чурбан?» «Оу, Кажется, я сказала это вслух. Рыцарь поморщился и назвал мое платье половыми тряпками. Сгорая от праведного возмущения, я вышла из застойки с гордым и независимым видом. Пусть подавится своими рюшечками. Так и быть. Надену то голубое с кринолином, и весь вечер буду недовольно ворчать. Я тут новую моду вести собралась, а он запорол на корню мое новаторство. Гордо стуча каблучками по паркету, я быстро направлялась к лестнице. Негодование вскружило голову, и я не сразу заметила застывшую на ступеньках рыжую кису с полосатыми боками. Размеры ее были крайне внушительными, с хорошо откомленного бычка, а морду кисы украшали длинные клыки, как у настоящего саблезубого тигра. — Мамочки! — пискнула я, и пятясь назад промахнулась каблуком мимо ступеньки и стала заваливаться на спину. хол огласил мой высокий истошный крик. Киса бросилась на меня. "Аа!" кричала я, как в замедленной съемке, зависая в воздухе. «Рх-ы!» -э -э», издавала киса, приближаясь со скоростью метеора. «Рох! Охранять!» — услышала я грозный окрик, и в то же мгновение перед моими глазами появился потолок. Но столкновения не произошло. Спина моя коснулась не ребристых ступенек, а чего-то более мягкого. Я распласталась на воздушной подушке рассматривая потолок и коричневую внушительную люстру с тринадцатьдти плафонами на ней девочка не двигайся цела надо мной появилось взволнованное лицо пожилого управляющего рох лежать уже другим тоном приказал он кому то и протянул мне руку так встаем медленно гостей не пугаем идем переодеваться гостей Я видела, как Лорис ушли. Они поднялись по главной лестнице на второй этаж, свернули в правое крыло с номерами для посетителей. Это было еще дома ей цыганочки с выходом. Неужели прибыли другие призраки? Я чуть не взвыла с досады. Запоздало до меня дошло, что во время этого кульбита я опозорилась дальше некуда. Смущенно протянула руку вежливому призраку и встала. Оказывается, лежала я на той самой полосатой кисе которая и стала причиной моей паники. Сейчас призрачный тигр довольно улыбился и исполнял роль ожившей подушки. Внимательно смотрел в сторону входных дверей и только что не мурчал. Я никак не могла взять в толк скорость его передвижения. То тигр летел на меня, то каким-то чудом спас от падения. Мистика, да и только. — Как он переместился! — пораженно прошептала я. Управляющий пожал плечами, и медленно повел меня по лестнице. Рох — призрак, он охраняет отель. Простите, леди Олеся, мы не успели предупредить его о вашем поступлении на службу. Но Рох не сделал бы вам ничего дурного. Он обычно фиксирует лапы и вора и ждет хозяина. Обо всех посетителях Рох получает информацию телепатически, от портье, так что для наших гостей он безвреден. Хм, мы совсем забыли рассказать ему о вас. Но теперь нечего бояться. После слов хозяина, тигр ни за что не нападет на вас. Не скажу, что мне стало легче, но я вежливо улыбнулась. — Как вас зовут? — поинтересовалась я, когда призрак довел меня до апартаментов. — Вилар, леди. Он учтиво поклонился. И поскольку я много-много старше вас, позвольте дать совет. Не злите понапрасну хозяина лорд крайне вспыльчив и может совершить нечто непоправимое для вас не стоит черпать из кастрюли его терпения поверьте это не колодец а маленькая едва заметная кастрюлька губы призрака растянулись и вежливо открытые улыбки но глаза смотрели серьезно он предупреждает меня и это не шутка не издевательство все по настоящему Кажется, я чуть было не испортила себе жизнь. — Спасибо за добрые слова. Я послала ему ответную улыбку. — Скажите, а он сдержит слово? Вернет меня вечером домой? Управляющий кивнул. — И снова притащит сюда? — Как и сказал хозяин, вам нужно продержаться три месяца. — А как зовут этого нашего хозяина? Все забываю спросить его имя. Не то, чтобы я хотела обращаться к нему с чем-либо, но... Этого я вам сказать не могу. Имя священное и...» Тут Вела похватился, что сказанул лишнее. «Для всех важно. Каждый должен сам решать, делиться ли своим именем с чужаком. Да, поэтому мой вам совет, последний на сегодня. Возьмите себе второе имя. Не нужно, чтобы наши постояльцы... они разные, очень разные личности знали ваше настоящее имя. Никогда не знаешь, чем может аукнуться. «Орландо подойдет?» — мгновенно предложила я. Призрак едва заметно поморчился. «Подумайте хорошенько, Олеся. Переоденьтесь и подумайте», — посоветовал он и удалился. В апартаментах я приняла душ и переоделась в тяжелое платье из ярко-синей парчи. Оно было украшено красивыми белоснежными кружевами на лифе. Пожалуй, это единственное, что мне в нем понравилось. Рукава длиною три четверти, струящаяся юбка в пол и теплая нижняя юбка — все это так не подходило к обстановке и летнему сезону, что я только что не зарычала от досады. Более легких платьев, хотя бы из хлопчато-бумажной ткани, в моем шкафу не было. Сев за туалетный столик, я задумчиво рассматривала собственное отражение. Бледная и уставшая. А еще глаза смотрят тревожно и с опаской. Вот так за пару часов можно превратиться из жизнерадостного человека почти в привидение. Я заколола повыше волосы, подвела черным карандашом глаза и воспользовалась пуховкой. Пора и к работе возвращаться. А то, кто знает этого тирана, с него станется не засчитать мне пару часов и предъявить прогул. И я спустилась на первый этаж. Какое там было столпотворение! Призраки решили брать отель штурмом, не иначе. Невообразимые фигуры разного оттенка синего стояли в очереди на регистрацию. И маленький отель всех вместит? Сомневаюсь. Кому-то придется отказать. Рох грозно следил за порядком, развалившись у самой стойки. Призраки косились на него с опаской и старались не привлекать внимания. Я даже задержалась у лестницы, чтобы иметь возможность их всех рассмотреть. Некоторые призраки имели длинные худые щупальцы, как у осьминогов. Отличие было в основном в строении черепа, он был квадратным. Другие призраки походили на инопланетян, как их обычно изображают на детских рисунках. Я заметила также парящее светло-голубое облачко с тремя глазами, еще одну пару лорис и решилась подойти ближе. Не стоит вмешиваться, пробасил голос над ухом. Идем.